Знаете, сработало. Время пять часов, по наручным часам определил. Уже светало, когда вскочил из-за позывов. Сбегал в кустики, отлил, зарядка на десять минут, потом позавтракал гречкой с рыбой и чаем запил. Свернул всё, переоделся в ту лёгкую светлую одежду, брюки, и рубаху. На ноги коричневые лёгкие туфли и пешком прогулялся до рынка. Тут минут двадцать неспешным шагом. А рынок колхозный, там над входом так написано было. Время шесть утра, а народу уже толпилось изрядно. Некоторые продавцы товар еще раскладывали, но и покупатели уже были. Всего две старушки с деревянными ящиками у входа. На длинном ремне переносили, внутри пирожки. То, что надо, это одно из того, что меня интересует. Пока нет войны, нужно набрать качественные продукты из готового. Я для того на рынок и прибыл. Позже, когда время на это будет? Да и что в тесто мешать начнут? Там, если Ирину попросить печь пироги и пирожки, да забирать. Однако это вызовет вопросы. Тут же сделать запасы куда проще. Вот так, подойдя, спросил украйний. С чем пирожки, красавица? Та от неожиданности захихикала, но вполне приветливо сообщила. «С картошкой и жареным луком, с яйцом и зеленым луком, немного пермячей и есть с рыбой и рисом». «Отлично, беру все». «Все?» — та даже растерялась. «Бригаду нанял баню срубить, кормить надо». Та засуетилась и начала паковать пирожки в газету. «Я же получал и убирал в армейский вещмешок» из имущества Шевченко, походный его. Расплатился, не так и много. У второй тоже закупился. У нее, к тому же, были чебуреки, настоящие, еще теплые, пермячи и плюс две рынки с мясным бульоном. Все забрал. Так что те свернулись и направились домой. За следующей партией. Как раз еще одна старушка подошла, у нее выкупил и уже прошел на территорию рынка. Все покупки, понятно, сразу отправлял в хранилище. Пока ваурное. Ну, и насчет того, что на время войны нужно делать запасы, это я несколько лукавил. Я вполне предполагал, что те трое убитые мной, все же настоящие сотрудники, и выполняли приказ. Могут быть последствия сделанного мной? Да, могут. Даже срок и зона. А на зоне что-то нужно иметь. Конечно, такие последствия результата моих действий, конечно же, мал, как я считаю, но все же возможен. Поэтому и закупался, и чем больше наберу, тем лучше. Так что, закончив с тремя старушками, направился в ряды. Приметив деда, тот из мешка вынимал куски соленого сала, свежайший мягкий с чесноком, рванул к нему. Первым успел. Аромат сбивал с ног, выкупил все, что есть. Видно, что кололи свинку недавно, сразу засолили, наисвежайшее. Также тот привез мешок караваев, домашний хлеб и флягу с молоком, утренней надой. Молоко убрал в аурное хранилище, там можно самосливом, другие вещи не пострадают. А флягу вернул, вынес в мешках покупку наружу, в неприметном месте прибрал и дальше. Купил шесть ведер, оцинкованных и два эмалированных ведра с крышками. Отмыл на водопроводной колонке и стал покупать квашеную капусту, соленые огурцы и помидоры, грибы соленые. Солили в бочках, вот оттуда и перегружал черпаком с рассолом. Потом закупал сало соленого, копченого, старался посвежее брать, хотя и старое попадалось. Хлеб брал, к старушкам снова на выход, за пирожками. Потом три мешка картошки. Перебирал, почти час потратил. И не зря, много гнилой. А картошку, жареную, я люблю. Луку взял, капусты, много чеснока, аж мешок. Меня продавец солёных огурцов учил, они тоже из бочек, описал, как их правильно приготавливать к приёму. Промыть, дать в воде постоять с полчаса, залить подсолнечным маслом, кружочками лука и порезанным мелко чесноком и дать настояться. Говорит, вкусно не оторваться. Ещё верный способ — просто промыть грибы, полить сметаной и сразу можно употреблять. Откуда мне было знать, как грибы правильно приготавливать Теперь знаю. Было два вида грибов — белые грузди, мелкие, спитак, и агашки, чёрные. По два ведра взял, первую партию опустошив хранилище и за второй сходил. Благо, в медальоне стазис есть, я уточнял у Мика. Купил молочки, шесть килограммов сливочного масла, домашнего изготовления, творога три кило, сметаны почти ведро набралось, продали кровяных колбасок шесть кругов, крупы разные, соленые рыбки, консервы не брал, добуду трофеями у немцев. Я планировал добывать себе самолеты на брошенных аэродромах западного военного округа, что немцы захватили. Так что трофеи будут, брал именно домашнюю еду, варенья немало, специи восточные, для плова тоже. И, надо сказать, хоть за временем следил, но стало неприятной неожиданностью, когда увидел на часах, что уже полодиннадцатого. Пешком точно не успею, машины светить не хочу, поймаю попутку. Поэтому я поспешил докупить нужное, Вряд ли у меня еще будет такой шанс. Приобрел кирогаз. Жаровня хороша, но кирогаз тут в сырую погоду получше будет. Три бидона по 10 литров керосина, спички, бытовую мелочевку уже взял, будильник, шкуру волчью, как подстилку, и наткнулся на дефицит. Туалетную бумагу. Взял три рулона, больше не было, и поспешил к выходу. Вскоре поймал полуторку и водила подбросил меня до нужного перекрёстка. Там дальше сам дошёл. Надо сказать, ожидало меня немало народу. Хотя на виду у чёрной эмки стояло всего лишь двое сотрудников и шофёр внутри. И ещё два десятка скрывались в разных квартирах и подъездах, отслеживали, как я иду. Сканер их показал. Время ровно одиннадцать было, когда я через арку прошёл во внутренний двор. Сюда четыре подъезда выходило, закрытый двор с одним выходом. Что ж, повоюем. У меня все наготове готове, накопитель уличной защиты полный. Кстати, амулет зарядки со мной был. Когда вчера утром покидал квартиру, забрал. Пока в парке ночевал, тот рядом работал. Надо будет сделать запас. Это вроде можно, десантники заказывали у ювелиров нужную огранку и как рыбалка товарищ генерал спросил знакомый капитан госбезопасности я потому и вышел спокойно когда опознал его тот из охраны сталина проверял меня вчера когда со своим письмом прибыл и машину выделил до квартиры довести да и еще со знающим шофером мне то адрес неизвестен был хорошо у правдом ждал его известили своим ключом дверь квартиры открыл рядом с капитаном Фамилию не знаю, он не представлялся. Стоял молодой сержант госбезопасности, лейтенант в армейских званиях. Ну и шофер в кабине машины. Так что, подходя, с улыбкой ответил, раскинув руки на всю ширину. «Вот такого сама ловил!» «Ну и как, поймали?» «Ушел», — с огорчением сказал я. «Вас ждут, товарищ генерал». Товарищ Сталин велел доставить как можно быстрее. «Хорошо, сейчас переоденусь и выезжаем». На удивление, без проблем я поднялся в квартиру. Запасной ключ нашел в прихожей, на вешалке висел. Я им и пользовался. Форма была в хранилище, скинул летнюю одежду, замочил в тазике, из-под крана быстро ополоснулся, протеревшись полотенцем, немного испачкался и, при полном параде, фуражка на голове, к машине». А дальше выехали со двора и, похоже, действительно к Кремлю повезли. А вопроса о вчерашнем инциденте так и не было задано. Да и на лестничной площадке порядок, никаких потеков крови, следы от пуль, что через тела прошли, замазали, свежий раствор еще не высох. В квартире, думаю, побывали, но следов не нашел. Да я и не оставлял ничего важного. Похоже, действительно, инцидент останется без последствий. Еще не уверен, будущее покажет. Впрочем, сотрудники Лубянки мне убийство своих все равно рано или поздно припомнят. Злопамятные, почти как я. Буду сторожиться. Мне ответить тоже несложно. А так, доставили в Кремль, пистолет сдал, даже обыскали, и тщательно. Вчера такого не было, значит, в курсе про стрельбу. Ну, и стал ожидать в приемной. Тут с десяток было посетителей. Кто-то нервно вытирал платком лицо. Я же подошел к окну и любовался видом. На стену другого здания. Сканер показал, в кабинете Сталина шло совещание. Большинство гражданских с тубусами для бумаги. Инженеры и директора заводов? Вполне может быть. Скорее всего, оборонка. Полчаса ждал, пока те не стали выходить. За это время подошли маршал Шапошников. Мы с ним стали общаться у окна. Я на словах описывал, как у меня дела. Ну, повязку на голове, видно под фуражкой, и синяки на лице, что, к слову, и позволило мне остаться неузнанным на рынке, его заинтересовали. Про аварию тот ничего не знал, вот и описал. Про дивизию молчок. Не при чужих ушах. Также зашел Берия. Его сразу в кабинет пропустили. И еще один тип со знакомым лицом, пока не вспомнил его из газет. Молотов. Он к нам подошел. Вот так и общались, пока кабинет не был освобожден. И, негромко переговариваясь, инженеры, а я не ошибся, это они, направились к выходу. А нас пригласили в кабинет. И меня тоже. Ждать не пришлось. Оказалось, все присутствующие в кабинете, четверо, Сталина посчитал, с моей докладной запиской ознакомлены. Поэтому сразу пошли с вопросов. И начал их не Шапошников, а Молотов. Скажите, почему немцы переносили сроки? Считается, что они специально нас так дезинформировали. Основная дата нападения была выбрана как 17 мая, и немцы действительно готовились в этот день напасть на нас, чтобы как можно больше теплого времени у них было для наступления. Причина отказа от этого времени было снято несколько дивизий и брошено в Югославию. Боролись с партизанами. Также недостаточное количество снарядов для ствольной артиллерии запасли. Поэтому было выбрано 22 июня, выходной, когда все командиры отдыхают, в частях только дежурные. Первый удар самый сокрушительный, и чего он стоит, немцы понимают. Поэтому и готовятся к нему. Бегающие в панике бойцы среди разрывов снарядов или авиабомб просто не смогут ничем ответить вторжению, и первые километры им дадутся без труда. Дальше удары моторизованных частей в глубину наших территорий для окружения подразделений в тех районах. При полном господстве в воздухе, где на любую колонну снабжения тут же будет налет, немцы будут двигаться уверенно и быстро. Минск наши сдадут, по моим прикидкам, Примерно через неделю. Даже драться за него не будут. Просто уйдут. Немного отвлекусь и добавлю. Эта война ожидается не такой, что была в империалистическую. Мой контакт? Андерс. Мы с ним в Испании воевали. Я против него, он против меня. Но должок за ним остался. Я ему жизнь спас. Вот он и вернул. Разведкой у нас занимался под видом похоронной команды. Немцы сейчас пропагандируют чистоту расы. Они истинные арийцы, остальные унтерменьши». Вроде правильно сказал. То есть все русские для них — неполноценные люди, особенно представители Азии, и подлежат уничтожению. Для этого был создан план ОСТ. Начали формирование особых команд, зондеркоманды, Андерс их курирует, поэтому в курсе. Задача — уничтожение населения на оккупированных территориях. В основном набирают из поляков, Они такой работе всегда рады. Патроны тратить им не дадут, немцы прагматичные, будут загонять в амбары, обкладывать дровами и заживо сжигать. Это дешевле, чем тратить патроны. И в будущем сюда приедут бюргеры из Германии и заселят эти земли, удобренные пеплом наших людей. Особенно Украину за ее чернозем любят. Солдатам, что будут против нас воевать, для поднятия духа обещаны земельные наделы на оккупированных землях. И чем лучше солдат воюет и больше храбрости проявляет, тем больше надел и в лучшем месте. По сути, против нас собираются устроить полноценный геноцид. И за спиной Германии вся Европа, все их промышленные мощности и добровольцы, что будут воевать в рядах дивизии СС. По причине того, что Советский Союз не подписал или не вступил в Женевскую конвенцию, немцы считают себя вправе поступать с пленными так, как они пожелают. Нечеловеческие пытки, подопытными в лабораториях, откачка крови для раненых солдат вермахта, расстрелы, испытания нового оружия или отравляющих веществ – все это ждет тех, кто поднимет руки. Это страшная война, но победа будет за нами. В этом сомневаться не приходится. Я понимаю, что в первые месяцы войны ряд крупных поражений наших армий – это будет. Но победить нас, когда вся страна встанет против врага – нет. Мы возьмем Берлин через 3-4 года после начала войны. Но возьмем. И самое горькое для меня лично – те страны Европы, как только мы начнем побеждать, сразу переметнутся на нашу сторону, забыв, что на них тоже кровь нашего народа и потребует свою долю при контрибуции с германии На это скажу так. У Победы много отцов, а поражение сирота. Это все, что я хотел сказать. «Как называется план нападения на Советский Союз?» — спросил Шапошников. «План Барбаросса вроде. Надо сказать, вопросы посыпались со всех сторон, на которые я отвечал, даже на карте показывал, места основных ударов». На что-то затруднялся ответить, но общение шло явно регулятивно. Надеюсь, я заставил задуматься руководство, хотя сомнения в лицах у некоторых все еще было. А на этом все. Меня отвезли на аэродром, и я на своем же самолете, летчик тут ожидал, в общежитии для командиров проживал, вылетел обратно. Время уже было 4 часа дня, а я даже не обедал. Ничего, поел пирожков, пока летел. Кстати, сильный гастрит был. Как заряжу накопитель, уберу его, подлечу желудок. Я люблю вкусно покушать и не собираюсь ни в чем себе отказывать. Вот так, с дозаправкой и вернулся. Даже еще засветло меня доставили на квартиру. Ирины не было. Ефрейтор, что меня встречал, сообщил, что сам ее на поезд посадил, на Москву. Сегодня отбыла с детьми. Я же принял душ. Воду нагрел ефрейтор, и тот отправился в казарму. Утром вернется. А я вскоре уснул. Ужином меня уже покормили. Кстати, насчет тех троих в форме НКВД так вопроса и не услышал. Где оружие, где машина — тишина. Я же говорил, надо, как гуденый, стрелять, а потом разбираться. Меня даже до разборов не дошло. Впрочем, новых приказов я не получил, Готовлю дивизии к войне, ну и готовь дальше. Хоть не мешают. Завтра с утра доложиться Птухину, ждать будет, собрать командиров полков после обеда, поставить задачи, ну и готовится, изыскивать резервы. Черт, где же мне столько механиков набрать, чтобы на каждый самолет были? Придется что-то придумывать. Не ждать же, когда война начнется, и те по призыву прибудут в дивизию. Ничего, я что-нибудь придумаю.